Данная аудиокнига содержит упоминание признанными экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Михаил Петров. Трафик. Старт. Полное руководство по арбитражу трафика. Есть большая разница между реальностью и тем, что вы видите на экране. Обычно люди не хотят ее замечать. Именно на этом мы и зарабатываем. Один. Знакомство. Привет. Вот вам сразу интересный факт. Если поискать в англоязычном Amazon книги по запросу affiliate маркетинг», то вы увидите более 5000 результатов. Если поискать аналогичные книги на русском языке, то вы не найдете ничего. Мне не давало покоя это наблюдение. На русском языке до сих пор не было ни одной книги, которая полноценно описывает направление партнерского маркетинга и дает понимание, как на нем зарабатывать. Поэтому я решил быть первым, кто возьмет на себя этот труд. В аудиокниге я суммирую и описываю личный опыт работы в области партнерского маркетинга и арбитража трафика. Думаю, что для начала стоит рассказать, кто я и почему могу вас чему-то научить. Меня зовут Михаил Петров, я предприниматель. В далёком померком цифрового мира 2015 году начался мой путь в сфере digital-маркетинга. До этого я никак не был связан с онлайном, скорее даже наоборот. Но на протяжении нескольких лет меня манила мысль о работе в сети. Основная причина моего перехода в digital-пространство понимание, что эта сфера уже растет взрывными темпами, и дальше скорость развития будет только нарастать. Многие люди, далекие от работы в сети, считают digital-среду местом более легкого заработка. Ты просто сидишь за компьютером и совершаешь какие-то действия. Тем более в интернете так популярны картинки и видео счастливых фрилансеров с ноутбуками на пляже или под пальмой, а чаще под пальмой на пляже. Люди на полном серьезе считают подобную жизнь реальностью. К сожалению или к счастью, такая картинка это серьезное преувеличение, которое с реальностью имеет мало общего. На самом деле, если вы хотите действительно хорошо зарабатывать в сети, то вам придется включать голову, многому учиться фактически с нуля и брать на себя ответственность. А это посложнее, чем просто ходить каждый день на работу. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, то очевидно, вы относитесь к той категории людей, которым надоело просиживать в офисе днями напролет, поэтому они стремятся наконец-то выйти на новый уровень развития. Кстати, должен вас разочаровать работать с ноутом на пляже где-нибудь в тропиках даже в тени, в принципе, нереально. Попробуйте как-нибудь и быстро поймёте почему. Вернёмся к моей истории. В 2015 году я понял, что хочу посвятить всё своё время развитию в сфере digital-маркетинга, а если быть точным, в области партнёрского или affiliate-маркетинга. О'кей, о'кей. Если быть совсем уж точным, то в области арбитража трафика. На территории СНГ это понятие звучит гораздо чаще среди участников рынка. Далее я обязательно расскажу, что конкретно означают все ключевые понятия, в чем различие и как зарабатывать реальные деньги в этой сфере. Только приготовьтесь впитывать все как губка, если вы действительно хотите стать крутым спецом и зарабатывать хотя бы несколько тысяч долларов в месяц. В начале 2015 года я устроился на работу в рекламное агентство. И мне, конечно, супер повезло с тем, куда конкретно я попал. На тот момент это была одна из самых быстрорастущих компаний нашей сферы, и там со мной произошло много полезных и интересных историй. Мне удалось быстро разобраться с тем, какие бывают типы трафика, на какие вертикали его отправляют и за что вообще арбитражники получают деньги. В рамках работы в агентстве я получил много первичных контактов с важными участниками рынка. Посетил несколько конференций, где еще больше наработал полезных связей. Мне хватило пяти месяцев в компании, чтобы погрузиться в сферу арбитража трафика, узнать все базовые принципы работы и осознать, что дальше я хочу работать самостоятельно. Я уволился и заняв деньги у друзей, начал лить трафик сам. Понятие лить я буду использовать не раз, так как для этой сферы оно стандартное и даже ключевое. Далее я приведу основные термины и сленговые обороты партнерского маркетинга, чтобы говорить с вами на понятном языке. Первый важный урок, который я получил в роли начинающего арбитражника слив своих денег в минус. Ужас, трагедия. Ну да, зато обучение на собственных деньгах происходит гораздо быстрее. Когда вы понимаете, что просто в пустоту потратили 10к рублей, то возникает естественное желание разобраться в том, почему это произошло. В итоге вместо трафика я за деньги покупал бесценный опыт. Это был настоящий курс молодого бойца, который помог мне в дальнейшем зарабатывать серьезные суммы. Задача номер один была очень простой не слить все и попытаться хоть что-то заработать. Только через месяц я вышел в ноль. При этом я уже понимал многие процессы, знал, что конкретно в данный момент хорошо идет и на чем можно делать деньги. Это важный момент, который вы должны учесть. Все, что в этой аудиокниге будет сказано, не даст вам инструкции, как сделать деньги быстро. Аудиокнига дает понимание того, как на этом рынке делают деньги другие. Откровенно стоит себе признаться в том, что сейчас в афилайте вы вообще ноль, и чтобы выйти в плюс, придется хорошенько постараться. Так себе мотивация. Давайте будем честными. Любая история успешного успеха это преувеличение или жуткое везение. На самом же деле, реального успеха достигают те, кто серьезно развиваются и впахивают в своей области. Но чтобы вы понимали, стоит ли вообще заходить в эту сферу дальше, я расскажу подробнее про свой опыт. Прошел еще месяц в бесконечных тестах и чтении форумов. Я вышел в плюс до да какой? 37К в день. Следующий день принес мне 50К. Это была фантастика. Так продолжалось несколько недель. Сегодня спустя года это не вызывает тех эмоций, но тогда это был просто отвал башки, по-другому и не сказать. При этом неожиданностью такие заработки для меня не были. Всего нескольких месяцев в агентстве мне хватило, чтобы понять, здесь возможны и не такие взлёты. О чём речь, когда я видел собственными глазами, как один парнишка делает 7-8к долларов в день. Вот такие суммы в голове у меня на тот момент не укладывались. Эйфория быстро сменилась диким пике. Я рухнул в минус. Это стало вторым уроком. Никогда не расслабляйся, когда видишь первый профит. Арбитраж это что-то среднее между рыбалкой и трейдерством на бирже. Если не относиться к этому направлению серьезно, то большого профита можно не ждать. Прямо капитан очевидность. Дальше следовали очередные взлеты и падения. В итоге тот год я едва едва закрыл в небольшой плюс, и можно сказать, что просто продолжал покупать опыт, постоянно прокручивая одни и те же деньги через разные источники. Я делал это, анализировал свои ошибки и пробовал снова. В подобном ритме я проработал до весны 2016 года, пока не встретил бывших коллег из моего первого и единственного места работы в сфере арбитража. Короткого разговора хватило для решения запустить совместный проект. Мы стали делать партнерку. Если кратко, то это место, куда арбитражник отправляет трафик. Более подробно слушайте в главе про партнерки. Такое решение логично и закономерно для тех, кто развивается вертикально в онлайн. Сначала ты внизу цепочки и делаешь базовую работу, а дальше ты просто всечески стараешься выскочить на уровень выше. По наблюдениям, это, конечно, характерно не только для диджитал сферы. Хотя кто-то идет по горизонтальному пути развития, не стремясь развивать карьеру управленца, а постоянно прокачивая свой навык. Такие спецы со временем становятся на вес золота и отлично зарабатывают. Проект вышел в свет весной 2016 года, и до лета 2018 года я погрузился в него с головой. Вся партнёрка находилась под моим руководством, и это многому меня научило. Сразу говорю, В аудиокниге у меня нет задачи описать бизнес-составляющую подобных проектов, так как это потянет на отдельную аудиокнигу. Поэтому мы коснемся этой сферы только для того, чтобы максимально полно раскрыть аффилиат-маркетинг. Ежедневная работа с трафиком и руководство партнеркой познакомили меня со всеми наиболее значимыми источниками и с нюансами взаимодействия с ними. Этот проект также стал ресурсом для обретения опыта работы с рекламодателями. То есть с теми, кому мы продавали трафик. Очень быстро я изучил их основные боли и как эффективно с ними работать. 2018 год стал временем для следующего органичного шага. Я открыл собственное агентство Атлас, которым и по сей день занимаюсь вместе с партнером. Из проекта «Партнерки» я полностью вышел, чтобы сосредоточиться на агентстве и закупке трафика. На начало 2022 года команда Атлас это более 30 специалистов в области digital рекламы. Многие предприниматели стремятся создать семью, у нас это получилось, ведь каждый сотрудник стал близким человеком для всей команды и лично для меня. Сейчас я сосредоточен на стратегическом развитии компании и на протяжении некоторого времени уже сам не запускаю рекламные кампании, но ежедневно так или иначе Вовлечен в эту сферу и полагаю, что мой опыт будет полезен тем, кто делает первые шаги в непростую, но такую интересную сферу партнерского маркетинга. К тому же, всей командой мы по-прежнему находимся на острие перемен в этой области и активно принимаем участие в этой трансформации. А теперь пора переходить к самой аудиокниге. В первой ее части я пройдусь по базовым вещам, что станет для вас фундаментом для понимания основных принципов работы В сфере ошалеет маркетинг. Вперед!